12. Возвращение Декарта Еще в XVII веке французский философ и математик Рене Декарт в своем труде «Первоначальная философия» 1644 предположил существование двух типов субстанций, которые он назвал субстанцией мыслящей и субстанцией протяженной. Первая относилась к душе или разуму, вторая — к материальному телу. Главным атрибутом субстанции души было мышление, а тело — протяженность и движение. Если отбросить лишние слова, есть разум и тело, и оба они имеют разную природу. В каждой параллельной Вселенной есть свой невидимый мозг, связанный с другими полями физической природы. Открыв первый принцип своей философии, я мыслю, следовательно, существую, Декарт направил всё своё внимание на душу и я. После напряжённых размышлений он пришёл к заключению, что он, как мыслящее существо, отличается от принадлежащего ему тела. Мало того, он мог бы даже существовать без этого тела, которое он занимал на протяжении жизни. В рассуждении о методе, основном своём трактате, опубликованном в 1637 году, он утверждал,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 Родился дуализм новой версии, а вместе с ним и философия разума – одна из шести сторон так называемого когнитивного шестиугольника – набора дисциплин, пытающихся объяснить поведение и природу биологических и небиологических систем, которые используют разум для обработки информации. Эти две субстанции в терминологии Декарта – res cogitans и res extensa, а по-простому – разум и тело были совершенно противоположными и трудноопред определяемыми. В те времена почти ничего не было известно о строении природе материи. Возможно, декарт уже знал о предположении греческих философов Левкипа и Демокрита, еще в IV веке до нашей эры утверждавших, что все материальные вещи сделаны из крохотных неделимых частиц, которые они называли атомами. Почти 300 лет отделяли Декарта от появления томсона и открытия первой известной элементарной частицы — электрона в моделях атома, предложенных в XX веке Резерфордом, Бором и Дебройлем. Далеки еще были дни, когда в конце XIX века Камилу Гольджи, Сантьяго Рамони Кахаль и Чарльз Шерингтон дадут рождение нейронной доктрине. алан Тьюринг и компьютационное направление еще не появились на сцене. Нейросетевой подход, предложенный в конце 20 века, был лишь далекой и маловероятной моделью, как в столь ограниченных условиях получения знания Декарт смог так точно угадать то, что, возможно, лежит в природе мышления и кибернетических программ обработки информации. Декарт не сидел сложа руки в ожидании времен, более подходящих для использования своих когнитивных способностей. Отец современного рационализма направил все свои интеллектуальные возможности на решение проблемы «разум тела», которая так волновала его в последние годы жизни. Тем не менее, Декарту не удалось дать ясный ответ на вопросы, которые он выдвинул в самом начале. Объяснение шишковидной железы и животных духов оказалось недостаточно даже в его эпоху. Шишковидная железа – орган, выполняющий эндокринную функцию. Животные духи — движущие элементы телесной жизни, образующиеся в мозгу из мелких и активных частиц крови. Они обеспечивают жизнь тела без участия души. Примечание редактора. Если не существовало четкого представления о том, что из себя представляла протяженная субстанция, то как можно было понять, чем может оказаться Реско-Гитанс или мыслящая субстанция, которую он отождествлял с разумом? поэтому совершенно невозможно было установить связь между разумом и телом, как и форму их взаимодействия, хотя некоторые философы после Декарта, например, Мольбранш Лейбниц, пытались предложить новые подходы. Трудности, возникшие в определении типа материи, из которой состоит разум и способы ее взаимодействия с видимой материей, а также метафизический дуализм, предложенный в качестве решения, это то наследие, с которым многие мыслители XX века не готовы были мириться. Призраку из машины оставались считанные дни. Так Гилберт Райл охарактеризовал дуализм души и тела, человека, который в таком ключе предстает точкой их объединения. Райл отрицал дуализм, и, будучи увлеченным психологикой, логикой и философией языка, в частности работами Витгенштейна, В своей работе «Понятие сознания» пытался перевести высказывания о внутренней жизни сознания на язык внешних наблюдаемых действий. Поэтому общее направление книги, как он признавал сам, было бихевиористским, хотя таковым он себя не считал. примечание научного редактора. В 1949 году философ из Оксфорда Гилберт Райл Попытался нанести ему смертельный удар публикацией своей работы «Понятие сознания». Райл считал, что Декарт совершил серьезную, категориальную ошибку. Что такое категориальная ошибка? Представьте, предлагает Райл иностранного туриста, добравшегося до Оксфорда или Кембриджа. Ему показывают административные здания, научные учреждения, библиотеки, музеи, спортивные площадки и, наконец, колледжи. А он вдруг спрашивает. Ну а где же университет? Он, конечно же, увидел, где работает администрация, где студенты занимаются спортом, где проводятся научные опыты и исследования, но так и не познакомился с университетом, где живут и работают его члены. И тогда придется объяснять нашему посетителю, что университет не является неким учреждением, существующим параллельно с колледжами, лабораториями, библиотекой или офисами. Университет и есть все это, тот способ, которым организуется все, что посетил турист. Осмотрев все, утверждает Райл, можно сказать, что мы видели университет. Ошибка коренится в убеждении, что университет — еще один член того класса, к которому относятся все остальные институты. Он ошибочно относил университет к той же самой категории, которой принадлежат перечисленные учреждения. Райл приводит и другой пример категориальной ошибки. Для этого он использует случай с ребенком, которого пригласили посмотреть на проходящую парадом дивизию. Понаблюдав, как идут эскадроны, батареи и батальоны, он спросил бы, когда же появится дивизия. Тогда ему объяснят, что, следя за марширующими подразделениями, перечисленными ранее, он и видит дивизию, которую так ждал. Марш не был парадом батальонов, батареи, эскадронов и дивизии. Это был парад батальонов, батарей и эскадронов этой дивизии. Категориальные ошибки, утверждает Райл, совершаются теми, кто не умеет оперировать понятиями. Их затруднения возникают из-за неумелого использования определенных единиц словарного запаса. Как считает Райл, ошибка Декарта состояла в том, что он представлял факты ментальной природы как относящиеся к другой категории схожей с теми, которые используются для представления физических объектов и явлений. Представление о личности как о призраке, таинственно притаившемся в машине, вытекает из этого положения. В самом деле, поскольку верно, что человеческое мышление, ощущение и целенаправленная деятельность не могут быть описаны исключительно в идиомах физики, химии и физиологии, то они должны быть описаны с помощью дополнительных идиом, поскольку человеческое тело суть сложно организованное соединение, то и человеческое сознание должно быть сложно организованным соединением, хотя и произведенным из другого материала и имеющим иную структуру. Или иначе раз человеческое тело, как и любая другая частица материи является полем причины следствий, то и сознание должно быть другим полем причины следствий. хотя, слава Богу, причины следствий не механических. Понятие сознания, судя по всему, было встречено с огромным энтузиазмом, особенно среди приверженцев поведенческих теорий и философов языка. Философия языка — направление, которое анализирует взаимосвязь мышления и языка и, кроме того, полагает конституирующую роль языка в процессе познания и в структурах сознания и знания. примечание научного редактора. Наряду с развитием нейронаук, которые вполне подтверждали наличие эксклюзивного материального носителя разума внутри нашего черепа, это привело к тому, что некоторые преждевременно заявили о крахе картезианского мифа, о чем я уже упоминал в главе «Ответ Дамасио», сравнив случившееся с тем, что происходило в физике, которую многие похоронили в конце XIX века. Ущерб был нанесен. Отождествление разума с мозгом заставило многих поверить, что наши мыслительные действия являются прямым следствием функционирования структур этого органа. Это позволяет некоторым снять всякую моральную и этическую ответственность за наши социальные акты. В своей работе, опубликованной больше 25 лет назад под названием «Ментальное как физическое», Эдвард Уилсон университета Нью-Касла изложил последствия одной из самых ярких материалистических концепций — теории идентичности. Она предполагает, что состояния сознания идентичны состояниям мозга. Если верить ее автору, современная наука позволяет с уверенностью заявить о тождественности физического и ментального. В таком случае поведение человеческих существ подпадает под ту же категорию, что причины детерминизм и другие физические процессы. Следовательно, не идет и речь о том, чтобы допустить наличие свободной воли и возложить на человека груз моральной ответственности. В соответствии с этим подходом традиционные принципы нравственного долга лишены основания. Значит, нет никакого оправдания наказаниям прописанным в Уголовном кодексе. Словами апостола Павла «Будем есть и пить, ибо завтра умрем», Удручающий вывод, особенно для искусства права, которое с этой точки зрения становится недействительным. За исключением сэра Джона Экклса, лауреата Нобелевской премии по медицине и знаменитого философа Карла Поппера, поддерживающих дуалистические модели разума и защищавших их в своих широко известных работах, остальные из многочисленных приверженцев дуализма отличались недостатком воображения и креативности. Проблему сознания Поппер решает с позиции эмерджентизма, то есть представление о том, что свойства системы не сводятся к сумме свойств ее компонентов. Это противостоит физиколистской точке зрения. В решении же проблемы духовного и телесного он защищает интеракционистский дуализм. Поппер выдвигает концепцию трех миров, а именно, первое, физических объектов и состояний, второе, психических и ментальных состояний. Третье — объективного знания. Все они связаны между собой, но не редуцируемы друг другу. Примечание научного редактора. Это не позволило им доказать жизнеспособность модели, используя сильные аргументы, последние достижения науки и доступные инструменты разных дисциплин, занимающихся изучением человеческого разума во всем его сложном многообразии. Однако вернемся к Декарту. Мыслитель не предложил ничего, что могло бы выступать в качестве физического носителя разума. Он лишь утверждал, что разум не занимает места в пространстве и не протяжен. Однако он обладает одним свойством, которое отсутствует у материальной субстанции — мышлением. В книге «Материя и сознание» Пол Черчленд, профессор философии из Университета Сан-Диего в Калифорнии, заявил, что субстанциональный дуализм, несмотря на встретившиеся ему огромные трудности, мог бы существовать в своей смягченной форме, если придерживаться его менее экстремальной версии, которую он назвал популярным дуализмом. Разум стал бы чем-то вроде призрака из машины. Машина — это человеческое тело, а призрак — духовная субстанция, чья внутренняя структура полностью отличается от видимой материи, хоть и в полной мере обладает пространственными свойствами. Такая позиция, по мнению Черчилленда, не должна встретить возражений, с которым столкнулся в свое время Декарт. Разум находится прямо здесь, в контакте с мозгом, и их взаимодействие, возможно, станет доступным пониманию, если рассматривать его как обмен энергией в форме, которая пока неизвестна науке. Далее, давая оценку дуализму, Черчиллен пишет, что доказательства в пользу нематериальной мыслящей субстанции довольно слабы. Первое издание его работы вышло в 1984 году, а исправленная автором редакция в 1988. Сегодня, 29 лет спустя, я могу утверждать, что все драматическим образом изменилось, и в настоящее время есть кандидат на роль субстанции для разума. Обратите внимание, что последние слова я поставил в кавычки. Следует понимать, что выдвигаемый сейчас теории и в других трудах, появившихся недавно, разум не является субстациональным. Я лишь хочу уточнить, что этот разум использует еще и другой материальный носитель, отличный от биологического мозга. В свете современной теории информации, теории систем последних достижений в области искусственного интеллекта и новых открытий космологии и физики высоких энергий, мне кажется, появилось достаточно мотивов и оснований для того, чтобы вывести дуализм из комы, в которой он находился на протяжении последних 50 лет. Тогда можно будет предложить новую модель разума, основанную на ранее перечисленных недавних вкладах в науку — а также вероятный тип взаимодействия разума и тела, совершенно немыслимы еще несколько лет назад. Я осознаю, что дуалистическая модель не предполагает окончательного решения проблемы «разум-мозг», а лишь переводит ее в другую плоскость, открывающую море фантастических возможностей. Биологический мозг, вероятно, не является единственным процессором, используемым разумом для восприятия, организации и хранения информации. Наряду с физическим мозгом существуют иные процессоры. В каждой параллельной вселенной есть свой невидимый мозг, связанный с другими полями. Мысль кажется невероятной настолько, что в нее трудно поверить. Но я придерживаюсь этой идеи и для подтверждения ее должным образом прибег ко всем доступным мне в настоящее время ресурсам. Эта гипотеза выдвигается не впервые. Она использовалась многочисленными мыслителями, философами и мистиками древности. «Ничто не ново под солнцем», — говорит автор Экклезиаста. Разница в том, что сейчас появились достаточно мощные аргументы в поддержку этой надолго забытой точки зрения. С течением времени возникнут и другие теории, расширяющие модель, которую я выдвигаю, как это случалось в прошлом, с любым новым понятием — предлагаемым на рассмотрение людям, образованным, любопытным и заинтересованным. Пока же это лишь идея. Новая модель не вступает в противоречие с по-прежнему принятым сейчас материализмом. Она его углубляет, как это сделала стандартная физическая модель. Нет противостояния и тем, кто придерживается мнения о независимости разума от мозга. Она соответствует всем проведенным на сегодняшний день исследованиям А расхождение начинаются лишь там, где многие нейробиологи сделали заключение, основываясь на ограниченных знаниях об этой проблеме. Один из самых невероятных фактов состоит в том, что мир действует рационально, и человеческий разум способен в ближайшем будущем понять его функционирование, конечно, при условии создания новых нейронных цепей и необходимых для этого синапсов. И в этом, хочется верить, частично может помочь моя книга. Когда мы комбинируем знания, относящиеся к разным когнитивным дисциплинам, и новые достижения из других научных областей, на первый взгляд они могут показаться несочетаемыми. Но только так возникает стройная логическая и рациональная модель человеческого разума, которая позволяет нам продвинуться вперёд и выбраться из трясины, в которой мы находимся сейчас. Одним из таких открытий является как раз тёмная материя. Естественно, следует прояснить, что даже если ученые в дальнейшем откажутся от идеи физической природы темной материи, это не перечеркнет выдвинутого предположения. Окно возможностей останется открытым, если предположить существование других типов фундаментальных частиц, кроме электрона верхнего и нижнего кварков, которые способны идти по собственному эволюционному пути по другому взаимодействию и организовываться, порождая новые силы и законы природы. Я считаю и утверждаю это в своей работе, что невидимая материя, будь то темная материя или какая-то другая, является одним из физических носителей разума, отличных от мозга, и объясняет многие аспекты его поведения, которые до сих пор представляли собой полную тайну. Резюме. В своей работе «Первоначало философии», вышедшей в 1644 году, Рене Декарт предположил существование двух типов субстанций — мыслящей и протяженной. Первая относилась к душе, в то время как вторая соответствовала материальному телу. Тогда родился дуализм в том виде, в каком мы его знаем сейчас. В те времена Декарту трудно было объяснить, что он хотел сказать этими двумя типами субстанций. Ещё менее он был способен описать механизм их взаимодействия. Гипотеза о шишковидной железе и животных духах звучала неубедительно. В 1949 году оксфордский философ Гилберт Райл опубликовал «Понятие сознания», где утверждал, что Декарт совершил категориальную ошибку. Его произведение было встречено с восторгом, особенно приверженцами поведенческих теорий и философами языка. Наряду с развитием нейронаук Это привело к тому, что нашлись такие ученые, кто чрезмерно воудушевился и преждевременно заявил о конце картезианского мифа. К ним относятся например, Антонио Дамасио. Но были и те, кто, подобно Джону Эклсу и Карлу Попперу, по-прежнему оставались дуалистами. В своем труде «Материя и сознание» Пол Черчленд попытался смягчить остроту проблемы. По его мнению, существование субстационального дуализма вполне возможно в его менее радикальной форме, которую он назвал популярным дуализмом. В свете теории информации и вычислительных наук, а также благодаря последним открытиям вроде обнаружения темной материи, сегодня у дуализма появился второй шанс. Человеческий разум, по мнению автора этой книги, пользуется двумя типами систем обработки информации, одна из которых сделана из видимой материи, а другая из невидимой. Связь между видимым и невидимым мозгом должно быть осуществляется посредством полей физической природы. Эти два мозга состоят из разной субстанции. С большой долей вероятности можно предположить, что именно это хотел сказать Декарт более 400 лет назад.